Глава 30. Вся Италия зашлась таким истерическим спором, что даже в Лоллиной программе и кто-нибудь, видите, пришлось звать к ним криминолога и психолога. Чудом, не покалечив друг друга в прямом эфире. Не успели охранники рассадить их по местам, как одновременно заговорили два адвоката, а приглашённые которых Лола пожалела уже в самом начале передачи. Они постоянно лезли вперёд, перебивая один другого, козляли профессиональными терминами. которые не были понятны зрителям и чуть было не превратили свободную дискуссию в судебные дебаты. Звонки от зрителей разрывали эфир, и Лола еле успевала распределять поступавшие вопросы среди приглашенных в студию. Отчего и человек, призванный спасать людей, пошел на такое преступление. Возможно ли убить, чтобы не потерять любовь и уважение дочери? Могут ли спасенные жизни стать искуплением смерти одного парня? Полемики не было конца. И собравшиеся перестали слышать друг друга, стараясь как можно громче выткнуть собственное мнение. Лола потеряла терпение. Тихо, скомандовала она таким свирепым тоном, что кто-то из гостей, ошатучи, чуть было не упал со стула. И сразу видно, как недовольно помурчился директор канала, зашедший в студию. Лола обожарительно улыбнулась камере, показывая, что её бунт не относился к зрителям. Смотрите и наслаждайтесь, говорил её взгляд. А теперь «Мы все успокоимся и перейдем к цивилизованному общению». Она дала техникам команду запустить в эфир подборку кадров, посвященную динамике расследованию, и присела на высокий стул, с удовлетворением заметив, что присутствующие притихли, и молча уставились на экран. После окончания программы Лола еще долго не могла прийти в себя и, сидя полутни гример, прокручивала в голове заданные зрительные вопросы. Такого сложного и напряженного эфира она не могла припомнить. Все давно разошлись, и только возгласы рабочих сцены до постукивания, разбираемых декораций доносились в приоткрытую дверь. Лола всё ещё не двигаясь, смотрела в одну точку. Она не любила принимать душ на работе. Но на этот раз поняла, что только ощущение горячей струи, бьющих по спине, снимет эту неимоверную усталость и поможет добраться до дома. Уже запой, смыв грим и приняв душ, с влажными волосами, Лола подходила к выходу со студии. Когда сзади услышала топот множества ног. Совсем молоденькие девушки, смеясь и переговариваясь, сбегали по лестнице, обгоняя её. Наверное, очередной кастинг закончился. Догадалась слово. Разгадывай. Длинна ноги красавиц, сумками наперевес. Похоже, все спортивные. Ни одной силиконовой груди или надутых губ. Скорее всего, какой-нибудь танцевальный конкурс. Её не очень интересовали другие программы медиасе. И только они не составляли ей конкуренции. Ой, смотрите, Лола с пятого канала. Раздалось сзади. Да, точно она, подтвердил ещё кто-то. Что-то блёклая какая-то. Тише ты, пусть ихт неудобно. Не блёклая, а умытая. Можно автограф. Остановилась одна из девушек, протягивая луле ручку и блокнот. И мне, пожалуйста, подлетела другая. У Лолы нечасто брали автографы. Это была скорее прерогатива известных артистов и певцов. И остановившись у дверей, она растерялась. не зная, куда приложить блокнот для подписи, когда прямо перед входной лестницей, где парковался только директор канала, разглядела спокойно стоящий красный Феррари. Неужели Никола приехал? Она тут же забыла обо всем на свете, заметив, правда, что и внимание девушек переключилось на дорогущий автомобиль, расположившийся в центре проезда. Обходя машину, они с любопытством поглядывали на сидящего в ней человека, а одна даже умудрилась сделать вид, что стукнулась калентой, а крылом. Словка облокотяся к капоту и заглядывая в лут, скорчил гримасу, означавшую: "Ой, как больно". Капелини вышел из салона и, не обращая на девушку никакого внимания, премек направился к Луле. "Привет, устала?" Он поцеловал её в губы, как будто они были одни. Девчонки замерли. "Да это же главный следователь, по особо важным". "Ну да, они вместе давно, все газеты писали". "А он ничего, лучше тем на экране". Под перешёптывание деви оглушённых. Сцена встречи известной журналистки и главного осветичика страны Капелин усадил возлюбленную в машину. Лола не любила такие спектакли. Но знала, что никому ничего не делает на показ, а следует только велениям своего сердца подчинись. Как здорово, что ты приехал. Только у меня машина здесь на парковке. А завтра мне на студию с утра надо. Я сам приеду у тебя на работу. Сделаю такое усилие. Капелин выруливал на пустынную улицу. Боже мой, Надо маме рассказать, до чего я дожила. Напомни ей, как она мне пророчила. Всё бы неплохо, но от Николы помощи не жди. А я вот и дождалась. Лула завозилась на низком сиденье. Ты что? спросил Капелин. Да так ничего. Радуюсь, что завтра на студию с комфортом доеду. По ночному птихшему дню они очень быстро доехали, давил до и Капелин. Войдя в дом, пара расположилась на кухне. Хотя Лула и не любила столешницы из настоящего мрамора. которая своим холодом напоминала ей столы в морге. Зная эту лолину странность, доброучница, которая так и продолжала приходить два раза в неделю, предусмотрительно постелила широкий льняный салфет. "Знаешь, я ведь первый раз твою передачу посмотрел целиком, не отвлекаясь от начала до самого конца", сказал Никола, разливая вино по бокалам. "Молодец, даже не ожидал. Почему никто не может закончить только на похвале? Обязательно за положительные оценки" вернёт какое-то сомнение в моём профессионализме. С лёгкой досадой подумала Лола. А эти адвокаты? И как ты с ними справляешься? Он закатился задорным смехом, прямо как мальчишка. Ну вот, это уже другое дело. Таких эмоций, Лола, от Капеллини не ожидал. За тебя. Он поднял бокал, а ни чокнул. И Лола почувствовала во рту яркий вкус хорошего белого вина. Всё собираюсь у тебя спросить. Помнишь, когда я сыски приехала? и ничего еще не было известно. Я рассказывала о подслушанном мной разговоре хозяина гостиницы. И ты сказал «Хво даю!» Что ты имел в виду? Неужто тогда уже знал о кукле-монашке? Но как? Да нет, не знал. Только догадывался. А точнее, я был почти уверен. Я часто с такими тюками встречался. Чего только не сделают коммерсанты, чтобы не проголеть и заманить клиента. Он с сожалением глянул на опустевшую тарелку. «А у меня для тебя новость». Капидин взял паузу и положил себе две большие усатые креветки с выпученными глазами. Осторожно отрезав одной из них голову и ловко управляясь ножом и вилкой, он очистил мясо от панциря. Тебе известно результаты ДНК-анализа позабыденных костей, которые нашли в печи крематория? Разговоры о пропаже людей, расследованиях убийств и судебно-медицинских экспертизах уже давно не отбивали аппетита у Лом. Она воспринимала их как продолжение своей работы. Конечно, полное соответствие с ДНК Энцо, ответила Анна, подлив оливковое масло в салат. Верно. Он налил ещё вина в бокал. Давай выпьем. Потому что это не всё. Как не всё? Что не мог не до начала передачи сказать? Лула была вне себя. Я, если честно, я и сам узнал случайно. Дай, думаю, позвоню. Поздравлю с успешным завершением дела. Начальника полиции иск. Пока у вас на программе рекламу запустили. Ну и позвоню. Он затих, словно раздумывая, говорить или не говорить. У меня даже сложилось впечатление, что босит настолько был огорчён и ошарашен этим открытием, что поделился со мной, не подумав. А может, захотел поговорить с человеком посторонним, не связанным с островом. Короче, эта информация не для распространения. Посмотрим. Уклончиво заметила Лола, чтобы не спугнуть капиellini. Опять ты за своё. Вот возьму и не расскажу ничего. Он сделал глоток и принял стоический вид. Хотя уверен, ты примешь правильное решение. Лола, застыла с бокалом в руке. Что же здесь может быть? Если по мнению Николы, даже я оставляю это в секрете. Или он меня ещё плохо знает? Нафиг стучит. Она приняла покорный вид. Когда брали материал для сравнительного анализа ДНК с вещей Энцо, для полной уверенности, взяли и образцы с у его отца Карло. Никола неспешно поделкой ведёт. Ну и Не удержалось Лола. Как тебе уже известно, ДНК Смайка Энса полностью совпало с ДНК костной ткани обнаруженной в печи крематория. Капелин доел креветки и допил вино. Лолаждала: "В нетерпении эти ребята, кончик салфетки". Никола приступил к салату. "Ты что, издеваешься? Это уже давно всем известно", выкрикнула она, не вытянув нарочито медлительность Капелин. Но не имеет ничего общего с ДНК Карна. Тарджец наконец закончил Никола. Лола столбенила. То есть как? Что? Что? Что значит? От возбуждения она не могла сформулировать фразу. Ты хочешь сказать, что Лола не смела произнести вслух фразу: "Пришить шугей в голову"? Да. Карла не является отцом Энцо. Кто ни нику, не было никакого превосхопки. Одна констатация жестокой правды. А а а а кто кто же запнулось слово, сужасом догадываясь об ответе. Не знаю, но предположить могу, невозмутимо ответила Капелли. Полиция выяснила всё, что нужно было, и закончила с анализами. Так что это финал истории. Очень надеюсь, что факт несопадения ДНК останется внутри стен полицейского участка Иски, задумчиво произнесла Клола. И что ты не вынесешь его на суд зрителей? добавил Никол. Не вынесу, подтвердила она. Видишь? Значит, я в тебе не ошибся. В голосе Дила Совершенно подавленная. Боже мой. Лучано убил Энцо, даже не подозревая, что это его родной сын. А как же зов крови, чувство родства? Он не ощутил ничего и до сих пор находится в неведении. Смерть молодого парня сама по себе была чудовищным несчастьем, но в свете открывшихся обстоятельств она превращалась в невиданную, непреодолимую трагедию. Чтобы не ошибиться, надо сравнить ДНК самого Лучано с ДНК Энцо. Но это, насколько я поняла, Никто делать не собирается. Расследование закончено. Пусть останется все, как есть. Первый раз в своей практике она не собиралась воспользоваться эксклюзивной информацией. Франческу тоже жалко. Но она молодец, держится. К отцу каждый день ходит, поддерживает. Капеллини вывел Лову из размышлений. Как мне сказал Басити, местные настолько удивлены и растеряны, что больше помалкивают. А вот в это трудно поверить, возразила Лова, вспомнив, как гудел остров. обсуждая происходящие события. Я, наверное, не совсем так выразился. Они просто не досаждают франчески расспросами, а скорее помогают, чем могут. Всё-таки Лучано много хорошего сделал для острова Виттиан. И от этого никуда не денешься. Значит, тот, чего так опасался Лучано, так и не произошло? Дочь не отвернулась от него. Для неё арест отца не стал неожиданностью. Она уже что-то подозревала. Наверное, не предполагала, что всё так ужасно. догадываюсь, что Лучана каким-то образом причастен к смерти Энцо. То, что она совсем не глупа, я поняла сразу. Оба помолчали. Знаешь что, Лов? Хватит обытом. Давай о нас подумаем, нарушил тишину Капеллини. Давай. Его питсон согласилась с Ловом. А что ты имеешь в виду? Я сделал первый шаг. Перешёл в другое подразделение. Следующий шаг за тобой. Ну да ты что? Ей не хотелось обижать никого. но она не могла не ответить. «Я со своей работой расстаться не могу, ты же знаешь». «Я совсем не это имел в виду. Перебирайся ко мне окончательно. Ну что мы мечемся с тобой на два дома?» Поездили друг другу в гости. И баста. «А-а-а!» – протянула Лола облегченно. «Об этом можно подумать». «Нечего тут думать», – оскорбился Капеллини. «Завтра после работы я помогу тебе собраться и переехать. У меня как раз день свободный». «Хорошо», – с легкостью согласилась Лола. И правда, чего сопротивляться-то? С каждым днем ей все больше не хватало капеллини. И еще. Что, есть еще что-то? Нарочито испуганно произнесла Лова и округлила глаза. Да, очень хочется в Россию съесть, за грибами сходить. Уж больно твоя мама заразительно об этом рассказывала. А вот это не проблема. Значит, лопс, поедем к тете Гале на дачу. Только визу тебе надо будет сделать заранее.